а а, -а, -а вскрикивает он улыбаясь какой то длинной вспоминающей улыбкой да неужто же он позабыл меня а, -а, -а, -а, -а! так это ты ты он поднимает меня ставит на ноги я еле стою еле двигаюсь он ведет меня придерживая рукой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 Угол комнаты был загорожен ширмами, закрывавшими кровать. «Альфансин!» — крикнул Ламберт. Пейзент! откликнулся из-за ширмы дребезжащий женский голос с парижским акцентом. И не более как через две минуты выскочила мадмуазель Альфансин, наскоро одетая, в распашонке, только что с постели. Странное какое-то существо, высокого роста и сухощавое, как щепка девица, брюнетка с длинной талией и с длинным лицом, с прыгающими глазами и с со щеками. Страшно износившееся существо. «Скорей!» — я перевожу, а он ей говорил по-французски —